Рыми поднялся в свою комнату, сел на кровать. На сей раз он почувствовал себя совершенно разбитым. Тем хуже. пусть подождут его. Рыми лег навзничь. Значит, все правда. И мама действительно похоронена на кладбище Перло-Шес. Пусть так. Но это еще не самое страшное. Случилось кое-что пострашнее и намного. Кое-что чудовищное. Рыми смежил веки, и перед глазами вновь стала улица.